Феникс на огонь. Старый город, встречай мой полупустой плацкарт. Устели пути серпантином и мишурой. Я не я иду, без компаса и без карт. Из меня не получился супергерой. Смесь потускневших глаз и забитых мышц, недосмотренных снов, обломанных перспектив. Но с тобой превращается я в золотое мы, и мне нравятся эти норов и нарратив. Сил прибавляется, будто бы мне лет пять. Трезвости взгляда, будто бы мне лет сто. Я укутаюсь в мир легенд с головы до пят. И усну под черепичным твоим пальто. Первым делом с утра увижу глаза твои. В них отражение придется мне по душе. Каждый бог в тебе ведает, что творит. Ничего моего не отрежет при монтаже. Откорректирует только цветной баланс. Отретуширует. Только мою тоску. Королевский снег мне под ноги, как палас, И седина, прилипающая к виску, Заиграют синхронно, будто они ансамбль. Я пойму, зачем, для чего, почему, куда. Все успокою сам и решу все сам, Без сизифового или каторжного труда. И неважно, где жить, в Петербурге или Москве, Если тьма не прекращает за мной погонь. Я лечу в старый город не на свет. Я лечу свое сердце фениксом на огонь.